Глава 12. Лорд Крайчестер. Видение и не думала исчезать. Хуже. Галлюцинация воспринималась очень реально. Я потёр виски и решил, что мне надо выспаться. Приму настойку для успокоения нервов. Главное не запускать. Не бывает пишущих и говорящих ворон. Осмысленно пишущих. Сейчас я пойду и попрошу у кухарки успокоительного – «Вот прямо сейчас». Я развернулся, чтобы выйти в коридор, но не успел. «Кра! Кра!» — возмутилось видение и ощутимо цапнуло меня за ухо. «Нет, это слишком». Я повернул голову и внимательно ее рассмотрел. «Крупная? Крупнее обычных?» «Когти знакомые. На правой лапе один чуть искривлен и темнее остальных». «Совершенно точно это моя дохлятина!» «И при этом ворона подозрительно похожа на ту, что меня спасла сегодня!» «Может, это не я, псих? Это сбрендевший мир продолжает откалывать фортеля!» «Кар-кар-кр-ры-кур!» Ворона явно пыталась что-то рассказать, и интонация у нее была такая успокаивающая. «У вороны...» «Да не ори ты в ухо, а можно!» Смирившись с тем, что мир вдруг окончательно сошёл с ума, я закрыл за собой дверь и пошел к столу. «Возможно, сейчас я совершаю большую ошибку?» «Да». Взял со стола тот самый листок, который мучила эта чокнутая птица. Кривые буквы едва можно опознать, но это были именно буквы. «Ширять!» Как будто писал ребенок, впервые взявшийся за карандаш. Прочитать текст получилось без усилий. «Работорговцы?» «Карр!» — подтвердила ворона, слетев с моего плеча на стол. «Карр!» — и ткнула клювом в слово «рыжая тётка». «Ненормальная ворона». «Но теперь я совершенно точно верю, что все происходит в действительности». «Рыжая — это Тиана, что ли?» Уточнил я. Кур-курра! Крекрать! Крак-кар-кар-курр! Ворона явственно пожала крыльями, а потом я едва не начал снова тереть глаза кулаками. Эта ненормальная, нереальная птица крыльями попыталась изобразить у себя под клювом бюст характерным таким жестом. Я сел на стул и прикрыл глаза. Так, так. «Мне надо проспаться. определенно. Только кто бы мне позволил?» Ворона дала мне пару минут тишины, и... «Кар-кар-кар!» — вздохнула она у меня над духом. Укоризненно так, но сочувствующе. И когда я открыл глаза, в клюве птицы был карандаш, которым она тыкала бумагу. Пришлось смотреть. Я вспомнил уроки своего наставника — как он меня учил абстрагироваться от эмоций и смотреть на происходящее отстраненно. Сейчас именно это мне и нужно. А насколько это нормально, принимать заявление у вороны, я подумаю потом. серо черная чуть встрёпанная птица упрямо чиркала по листу бумаги, пыхтела, сердилась, когда карандаш выскальзывал из клюва и помогала себе лапой. Но сумела накорябать еще несколько слов — Стрелок, племянница, в плену. А потом, чуть передохнув, принялась старательно рисовать между получившимися надписями стрелочки. Я смотрел-смотрел и, в конце концов, выдал. То есть леди Тиана подставила меня под выстрел по приказу работорговцев, шантажировавших ее жизнью племянницы. но не справилась с заданием, и ее саму схватили и увезли в некое поместье. «Коррорец!» — похвалила меня ворона и гордо надулась. «Карр!» — и клюнула слова «острый край» и «помощь». «Значит, кличку, которую мне дали не совсем законопослушные подданные королевства, ворона тоже знает». «Интересно!» «Ты хочешь, чтобы я помог Тиане?» Карр, подтвердила она, а потом старательно накорябала. «Девочки много!» «Стоп! До меня вдруг окончательно дошло. Поместье работорговцев? Эта птица говорит мне, что где-то возле города есть поместье работорговцев, где они держат множество девушек, явно похищенных, чтобы продать их в рабство?» У меня на мгновение потемнело в глазах от злости. ненавижу. Ах ты, плесень проклятая! Сколько их давили и все равно лезет она из всех углов, как многоголовое чудовище. Одну башку сруби, на ее месте сразу три вырастает. С. -с, -с, -с. Когда я отдышался и открыл глаза, ворона сидела на столе и смотрела на меня совершенно человеческим, осмысленным взглядом. потом вздохнула и приглашающе повернула клюв в сторону серебряного графинчика с настойкой на семи королевских травах, стоявшего в другом углу стола за чернильным прибором. «Пожалуй, и правда надо выпить», — согласился я и машинально спросил. «Тебе налить?» И сам чуть не застыл с открытым ртом, когда ворона кивнула. «Нет, я точно переработал». «Ладно». «Значит, вызываю отряд стражников из комитета и едем», — задумчиво произнес я через минуту, цедя крепкий алкоголь и наблюдая, как ворона, получившая под самый клюв стопку с настойкой, смешно наклоняет голову и заглядывает в нее одним глазом. А потом и клюв сует в стаканчик. «Покажешь дорогу, отцепим дом и выкурим оттуда всю сволочь». Крах! Моя пернатая осведомительница, как раз в этот момент умудрившаяся набрать в клюв немного спиртного, вдруг поперхнулась. Крах! Так, думать надо, хмыкнул я, глядя, как ворона прыгает по столу и кашляет. Кто ж тебя пить заставлял, глупая ты птица? У настойки крепость 70 градусов. на ворон не рассчитана. Кар-куряк! Возмутилась серобокая пьяница. «Кра! Кры!» И снова схватилась за карандаш, На накорябав на листе всего одно слово. «Маги!» Всю мою расслабленность, как ветром стула. Я выпрямился в кресле и впился в птицу глазами, а потом медленно по капле, выдавливая каждое слово, проговорил. «В поместье маги? Это все под прикрытием магов?» «Кра!» Серьезно кивнула крылатая вестница и снова принялась водить грифелем по бумаге. Охранная сеть. Все сгорят. Нету улик. Пепел. По мере того, как на белом листе появлялись эти слова, у меня леденело внутри, а кулаки сжимались так, что подлокотники кресла затрещали. Во рту стало кисло, и я едва сдержал мучительный стон. «Твою шерять!» Я уже был в одном таком поместье. Был. Уже предвкушал, как выдеру внутренности излощенного аристократического подлёныша, на которого собирал улики почти год. Я был уверен, что найду в его доме пропавших детей из квартала бедняков. И еще много чего найду. А нашёл пустые подвалы и много пепла на полу. Тогда я был в ярости, потому что думал, Произошла утечка, подонка предупредили, и он успел вывести рабов и прочую контрабанду куда-то в другое место. А он ничего не вывозил. Боги, там этого пепла было почти по щиколотку, а я не понял, идиот, не почуял. Не удавил скотину на месте, отпустил и еще был вынужден извиниться. Когда я открыл глаза, ворона все так же сидела на столе и смотрела на меня. Покачала клювастой башкой и крылом двинула в мою сторону стакан с настойкой. А потом настойчиво клюнула новую и уже весьма сложную надпись на листе. «Вижу сеть, могу показать, надо взломать». «Не знаю, что ты такое и откуда взялась». Медленно проговорил я после того, как одним глотком прикончил выпивку. Но если ты приведешь меня в это поместье и действительно покажешь нашим магам-взломщикам границу сигнальной сети, клянусь, я разнесу это змеиное гнездо от крыши до подвала и вытащу всех, кого найду. Кра! Ворона подпрыгнула, схватила клювом свой стакан и звонко цокнула им по моему поставленному на край стола. Кар-кар-кар? Нет, прямо сейчас не получится. Надо подготовиться. Вызвать магов-специалистов из комитета. Ребята не сидят в управлении. Они в поле. И пока доберутся, пока получат инструкции и артефакты из хранилища, уже утро будет. Но соваться туда наобум и с голым задом я никому не позволю. Курр! Вздохнула ворона и написала. «Живая охрана. Прячутся и наблюдают». «Вот именно!» — я кивнул. «Значит, я сейчас свяжусь с комитетом и отдам нужные распоряжения. А потом пойду и посплю пару часов. Я должен быть в форме к утру». «Кар!» — крылатая нахалка подскакала к краю стола и одним махом перебралась мне на плечо. Она явно собиралась сопровождать меня хоть в управление, хоть в спальню. Забавная птица. Я потом обязательно подумаю, откуда она взялась, и как возможно, что она общается так, словно обладает человеческим разумом. А пока я согласен даже на демона в перьях, если он поможет мне прижать этих тварей.